Глава 9. За моего боевого соратника и дорогого друга барона Арылахского поднял тост Багратён. Пусть дни его будут долгими, годы быстрыми, а жизнь полна испытаний и искушений. Ведь как проявляется мужчина, если не в преодолении испытаний и совершении подвигов? За Александра! За Александра! Ответила нам добрая сотня глоток. Празднование, начавшееся в банях, плавно перетекло на улицы города, и когда мы добрались до дома дворца Багратионов, народ уже стекался даже с окраин. И, надо сказать, не зря. Когда я слышал выражение «выкатили бочки вина», всегда воспринимал его как иносказательное. Каково же было мое удивление, когда я увидел, как из ворот дворца человек восемь выкатывают гигантскую бочку». Столы ломились от свежих овощей, жареного и вареного мяса, а народ и без моего прославления с легкостью находил поводы выпить. Тосты поднимались за князя Тифлисского, за славный род багратионов, царей грузинских, за здоровье наследника и прочее, и прочее. Хотя и обо мне не забывали, особенно когда тост поднимал Константин. Для моих бойцов поставили отдельный стол, но я настоял, чтобы они сидели вместе с обычными воинами, чем вызвал среди последних немалое уважение и одобрение. Хотя на самом деле цель такого смешения была крайне проста, и стоило нам с Василием оказаться рядом, как я приказал есть и пить только то, что употребляли солдаты и родичи Багратиона, просто на всякий случай». Ангелина держалась рядом, но и я, и она прекрасно понимали, что на мероприятиях такого уровня выделение ей соседнего места будет значить слишком много для всех, кто умеет смотреть. Не то чтобы мне было не наплевать на мнение посторонних людей относительно того, с кем я сплю, но это поставило бы в неприятное положение и хозяина вечера. Утро плавно перетекло в день, я оставался за одним столом с Багратионом, А вот ребятам приказал смениться. Не то чтобы я совершенно не доверял Константину, но еще до того, как отправился в бане, понял, что особого выбора у меня нет. Либо попробовать уйти силой, что с поврежденным двигателем не лучшая идея, либо строить из себя доверчивого и благородного гостя, дожидаясь, пока первичный ремонт завершится. Тем более, что сейчас на борту было достаточно людей, чтобы держать под контролем все орудийные башни и при необходимости поднять корабль в воздух и перегнать его ко дворцу. Не самое приятное будет в него лезть после этого, да и сопротивление охраны, но каждый из нас играл свою роль. И надо признать, Багратион со своей ролью радушного хозяина справлялся на все сто процентов. При этом он не был навязчивым, не заставлял пить с ним алкоголь, сам же оказался словно бездонным, поднимая один кубок за другим. При этом Константину приходилось пить не только во время тостов, но и в качестве солидарности со своими подданными или приветствуя новые лица. Но, к сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается, и во время очередного тоста во дворец, расталкивая остальных, зашла группа мужчин в черных попахах, и высоких стоячих шапках. «Что бы ни происходило, не вмешивайся», — сказал Багратион, враз посерьезнев и двинувшись навстречу новым гостям. «Дядя, рад приветствовать тебя в моем доме. Станешь ли ты моим гостем на сегодня?» «Этот дом мой в равной степени, что и твой. Я здесь не гость, а полноправный хозяин», — гордо проговорил идущий впереди мужчина. Несмотря на то, что ему было слегка за сорок, — он не выглядел толстым или обрюскшим. Нет, наоборот, поджарый с едва заметной худобой, но в то же время словно сотканный из стальных канатов. Короткая черная борода была аккуратно подстрижена, а ее форма не оставляла сомнений. Пришедший использует резонансный доспех в повседневной жизни. — Давай не будем ссориться при гостях, — предложил Константин. — Я всегда готов обсудить с тобой разногласия, однако... «Значит, гости для тебя стали важнее семьи, племянник?» — с плохо скрываемым пренебрежением проговорил родственник Багратиона. «И кто же это?» «Мой боевой товарищ, прикрывавший мне спину?» «Дарник, в одиночку посадивший корвет диких гусей?» Довольно усмехнувшись, проговорил Константин, показав на меня взглядом. «Он совсем мальчишка!» — недовольно выкрикнул мужчина. Мало того, что надо мной издеваешься, ты посадил его на почетное место. Признаешь этого щенка равным себе? Ты настолько низко пал, прислуживая ложному императору. — Дядя, тебе и в самом деле не стоит, — проговорил Константин. — Не стоит что? Говорить правду? — угрожающим тоном спросил мужчина, и, не обращая внимания на племянника, двинулся в мою сторону. — Встань! — «Чувствую, наше общение не заладится», — улыбнувшись, проговорил я, не отреагировав на приказ мужчины. «Может, для начала представимся друг другу?» «Я Давид Мухран-Батони, принц грузинский и истинный наследник престола этой гордой, свободолюбивой и честной страны», — крикнул он, воздев руку к небу, и, что странно, многие поддержали его крик одобрительными возгласами. И как хозяин этого дворца я приказываю тебе, встань и убирайся из моего дома. — Не ты меня приглашал, не тебе и прогонять, — ответил я, пожав плечами. — Щенок, да ты безумен! Последний раз, говорю, сверкая очами, схватился за кинжал Давид, но я лишь улыбнулся, глядя на него снизу вверх. — Стража, выведите этого полоумного, я не стану пачкать свой клинок, а больного умом. — Если бы не оскорбление, я бы, пожалуй, даже счел, что ты идешь на примирение, — со вздохом покачал я головой. — Но если ты настаиваешь, пусть желающие попробуют меня вывести. Давид усмехнулся, махнув в мою сторону рукой, и пришедшие с ним воины двинулись ко мне, усмехаясь. Однако вместе с ними со своих мест начали подниматься и мои люди, второй штурмовой взвод почти в полном составе. И пусть Таран, отдыхающий в первую смену, отправился на корабль, Петр стал ненамного слабее за прошедший месяц, а его пиковый выход и вовсе был выше. Я жестом показал им не приближаться. «Достаточно. Кто приблизится еще хоть на шаг, научится летать без крыльев и доспеха», — предупредил я, но, естественно, стража Давида меня не послушалась. Я подпустил их еще ближе, а затем ударил своим коронным, прессом снизу вверх, почти от самой земли, так что у них не было и шанса среагировать. Мы сидели под открытым небом, и поэтому первый из стражей улетел прямо на крышу соседнего здания. Шедшие чуть позади него приземлились где-то на улице, откуда тут же раздались крики, а последние просто отлетели на несколько метров, хорошо приложившись о стену. «Ты что творишь, щенок?» Взревел Давид, вытаскивая кинжал из ножен. «В моем доме на людей моих нападаешь! Тебе не жить!» Короткий треугольный кинжал, который он держал в левой руке, на мгновение вспыхнул, и я успел заметить, как проводящее лезвие сформировало почти полутораметровый клинок. Неожиданно, но я так тоже умею. Демонстративно оставаясь на месте, я вынул кортик и положил его перед собой на стол с левой стороны. «Дядя, прошу, ты же ведешь себя словно ребенок!» Попробовал остановить его Константин, но, кажется, этим лишь раззадорил Давида. Кровожадно усмехнувшись, он двинулся вперед, и в этот момент в моей голове зазвенел второй звоночек. Противник двигался слишком быстро, с грацией достойной кошки и отточенностью ястреба. Вот только он совершил ту же ошибку, что десятки противников до него». Вообще я даже немного расстроился. Что надо такого сделать, чтобы меня уже начали воспринимать всерьез? Победа на всеимперском турнире, перед глазами сотен зрителей и трансляции в прямом эфире недостаточно? Нет, это, безусловно, делает мою жизнь легче и веселее, но так и привыкнуть можно. А после того, как привыкну, нарваться на серьезного противника, который воспринимает меня всерьез. И это может стать очень большой проблемой. К счастью, пока все в моих руках, а враг опять решил закончить все одним эффектным ударом. Нет, я понимал его план, пусть и грубый, но довольно эффектно выглядящий со стороны, не доходя до противника взмахнуть клинком так, чтобы он не воспринял это в качестве угрозы и распрощался с жизнью и головой. Вот только я видел несущееся ко мне лезвие и выдвинул ему навстречу собственное, а вот дальше. Давид шагнул вперед, мгновенно изменив траекторию удара, словно видел мое лезвие. Я на мгновение даже растерялся, пытаясь понять, что делаю не так. А затем наши клинки столкнулись в воздухе, и мне пришлось перекувырнуться через голову, уходя назад и вскочив принять боевую стойку. Дядя, не здесь! «Вы же так гостей поубиваете!» — возмущенно крикнул Багратион. «На арену! Пусть все видят триумф достойного!» «Верно, пусть видят!» — недобро усмехнувшись, проговорил Давид. «Только мастерство, талант и сила. Никаких интриг и лжи. Мы выясним все, как положено настоящим джигитам. На кинжалах, в честном поединке». «Василий, готовь корабль!» — сказал я, когда Строганов оказался рядом. «Есть у меня нехорошее чувство, что стартовать придется экстренно!» «Понял, все сделаю!» — кивнул Денщик. «Вы сумеете выбраться?» «Если Жеглов будет помогать, а не мешаться, то не только выберемся, но и как следует их потреплем!» — усмехнувшись, ответил я. «А может так статься, что бежать и вовсе не придется, но береженного Бог бережет!» «И то верно!» — кивнул Строганов, быстро лавируя между гостями, почти мгновенно скрывшись в толпе. Я же в сопровождении верных людей дошел до небольшой спрятанной между зелеными кустами каменной площадки. Судя по множеству расколотых плит и глубоким царапинам, использовали ее регулярно. «Александр, я могу тебя попросить прекратить это безумие?» — спросил Константин, подойдя почти вплотную ко мне, так, чтобы никто посторонний не слышал. — Дядя повернут на честь рода, на том, что мы цари, а не князья. — Ты сам прекрасно знаешь, что титул определяет не только родословная, но и личная сила, и я видел, что может император, — ответил я, чуть покачав головой. — Если твой дядя сумеет показать хоть десятую часть от силы и навыков Петра, как положено царям. У меня не будет и шанса. — А если победишь ты, то перед всеми поставишь его на место, — кивнул Багратион. — Желаю тебе удачи и лишь прошу не убивать старика. — Он еще в самом соку, Усмехнулся я, глядя на то, как демонстративно и театрально Давид скинул свою бурку, оставшись в черном костюме, по покрою, напоминающем и военную форму, и национальный наряд с белыми петлями. Удивительно, но на нем это не смотрелось комично. Наоборот, дополняло суровый вид. «Он мой дядя», — со вздохом заметил Константин. «Если не получится, я не стану тебя обвинять, но...» — Найдется множество родов в Тифлисии, во всей Грузии, которые тебе такого не простят. — Все будет зависеть от него, — спокойно ответил я, разминая плечи. Видя мои упражнения, кто-то из молодых дворян рассмеялся, но я не обратил на это никакого внимания. Лучше подготовиться и получить хоть и незначительное, но преимущество, чем гордым орлом попасть на вертел. «Дядя, последний раз прошу, прекрати этот глупый спор!» — проговорил Багратион, обратившись к красующемуся с кинжалом в руках бойцу. «Он мой гость, спаши мне жизнь, потомок очень влиятельного рода, настолько, что они могут посоперничать с нами!» «Видно, что дать они смогли лишь спесь и гордыню, но ни капли чести!» — усмехнулся Давид, свысока посмотрев на меня. «Мальчик должен знать свое место!» «Ну так я и знаю. А вот ты нет», — усмехнулся я, закончив разминку и выйдя в центр круга. «Какие у вас тут правила? До первой крови, до потери сознания или до смерти одного из бойцов?» «Бой идет до тех пор, пока не останется стоять лишь один», — нехотя проговорил Багратион, отходя от арены. «Пусть оба из вас выйдут с арены с честью». «Жаль, я не смогу научить этого мальчишку чести за один раз, но преподать урок сумею», — усмехнулся Давид, поправив усы указательным пальцем правой руки. В левый он крутил кинжал, легко перекидывая тридцатисантиметровое лезвие между пальцев, и вот это уже выглядело как пижонство. «Как будете готовы, можете начинать», — проговорил Константин, отойдя с арены. Краем глаза я заметил, как бойцы штурмового взвода расходятся по периметру, чтобы предотвратить возможные покушения. Собранная до предела, Ангелина недовольно смотрела на нас, непроизвольно сжимая рукоять гранатомета. После того, как я отделаю тебя, займусь твоей шлюшкой, усмехнулся Давид, заметив мой взгляд. Покажу, что значит настоящий мужчина. Это ты зря. «Оскорблений я еще мог оставить без наказания. За тебя попросил Константин, а он мой брат по оружию. Но угрозы своим людям я просто так оставить не могу», — усмехнулся я. «Кажется, сегодня Грузия лишится одного из своих принцев». «Сдохни, щенок!» — оскалился Багратион, бросившись вперед, и время словно остановилось». Чувство опасности вопило, показывая угрозу сразу с нескольких сторон. Третий глаз, напитанный праной, давил на мозг, заставляя воспринимать информацию в темпе, невозможном для обычного человека, и я прочувствовал все направляющиеся в меня конструкты. «Два пресса сзади, слева и справа, так, чтобы я не мог отступить в сторону или уйти назад», Кинжал, получивший почти двухметровое лезвие, шел по диагонали так, чтобы зацепить почти со стопроцентной вероятностью, и все это на запредельной для человека скорости. Но не для меня. Разбить правый пресс пробойником, встретить вражеский меч собственным и чуть отойти, позволяя прессу, созданному противником, ударить его же под локоть, на мгновение выводя из равновесия. Давид каким-то чудом сумел в последнюю секунду вывернуть кисть с кинжалом, сбивая конструкт, и тут же атаковал меня несколькими узкими серпами, которые я едва заметил из-за скорости. Вот уж в самом деле попал. Конструкты Давида по сравнению с тем, с чем мне приходилось сражаться раньше, были невероятны. Это принципиально иной уровень, скорее объемная фигура, чем просто сжатая плоскость. И это выражалось во всем, не только в дисках или в мече противника. Да что там? Он умудрился отразить мою атаку сформированным у кулака баклером. На секунду растерявшись от такого поворота, я чуть не потерял инициативу, и когда вновь попробовал перейти в атаку, столкнулся сразу с серией конструктов. Давид не только являлся выдающимся по моим меркам фехтовальщиком, но и тренировался долгие годы. А самое отвратительное — он видел мои конструкты так же, как видел их я. И когда противник понял, как я избегаю его атак, глаза Давида расширились от удивления. И вот это оказалось моим шансом. Отбив кортиком лезвие кинжала, я ударил врага старой заготовкой, ладонью Шивы. Тройной конструкт снес защиту противника, но в последнее мгновение Джигит отпрянул, пропуская воздушные кулаки перед своим лицом. «Я же...» не замедляясь ни на секунду, ударил обратным взмахом, превращая кулаки прессы в лезвие серпов. Враг поймал их на лезвие кинжала, но не сумел сразу рассеять и отлетел в сторону. Рухнув на каменные блоки, он тут же перекувырнулся через плечо и вскочил, держа оружие наперевес, а затем прищурился и снова бросился вперед. Я увидел, как его аура мигнула и разом просела, потратив большую часть резерва за мгновение, но, учитывая, сколько всего он создал, это было закономерно. Со всех сторон в меня летели конструкты. Щиты преграждали пути к отступлению, за ними летели диски, а под конец и сам Давид, высоко вскинув над головой кинжал, который держал двумя руками. Выхода не было. Шаг вправо, шаг влево смерть. Так что я поступил единственным возможным способом — прыгнул и попытался взлететь. Рывок, и вот я уже в двух метрах над площадкой, над опускающим свой клинок Давидом. Он в последний момент понял, что разрезает пустоту. Ухмылка победителя сменилась на его лице недоумением. Он начал поворачиваться, но слишком поздно. Перевернувшись в воздухе вверх ногами, Я использовал рывок еще раз, и кортик легко вошел в правое плечо противника, рассекая его до легкого. С утроенной силой я приземлился врагу на голову и плечи, заставив рухнуть на каменные плиты двора. А затем поднялся, победно улыбнувшись. Вот только смотрели на меня окружающие совершенно нерадостно и в основном через щели прицелов. Ты просто не оставляешь мне выбора, Биджа, проговорил Константин, покачав головой. Огонь.